Глава 18. Минут через пятнадцать я стояла и, задрав кверху голову, смотрела на огромное колесо обозрения. Подсвеченное огнями оно казалось иномерным пришельцем в этом городе. В стране, где нет развитой медицины, но есть маги и вот такие бандурины. Надо же, таких высоких я никогда раньше не видела. Мы уселись в застекленную кабинку, и та, покачиваясь, начала подниматься все выше и выше от земли. Нарвин удобно устроился на сиденье из алого бархата. В этой тесноте наши колени почти соприкасались. Внутри летали три светлячка, разгоняя тьму. Сбоку к стене крепился маленький столик, на нем бутылка и два хрустальных бокала, тарелка с тонкими пластинами обжаренного мяса, листья хрустящей зелени, половинки помидоров черри, несколько видов сыра и корзина с булочками, посыпанными кунжутом. На аромат еды мой желудок отреагировал голодным спазмом. «В последний раз я катался на колесе в детстве. Признаться честно, тогда я здорово испугался», произнес муж, усмехнувшись. «Забыл спросить, вы не боитесь высоты?» «Высоты я не боялась. Я влюбилась в нее еще в те далекие времена, когда была студенткой. Использовала каждую возможность, чтобы отправиться с друзьями в поход» а после учебы побывала и на Эльбрусе, и в Красной Поляне, и в Альпах. Жаль, что с годами времени становилось все меньше и меньше, но эмоции от этих путешествий были еще живы, и стало жаль, что я не могу ими поделиться, не раскрыв себя. Меня высота не пугает, но я бы никогда не стала рисковать головой. Красивый вид, приблизив лицо к стеклу. Я смотрела, как отдаляется площадь, а фигурки людей становятся все меньше и меньше. Зато мы медленно равнялись с величественными зданиями, громадами, возвышающимися над флейвингом. Свет волшебных насекомых был неярким и мягким, поэтому можно было в полной мере насладиться красотой ночного города. Скажите, Нейт, начала я, нервно потарабанив по столу. То есть, Норвин, почему вы потакаете моим прихотям? «Не пытаетесь указать на мое место или ущемить? Почему вы ведете себя как-то слишком...» «Ох, боже, что я несу?» «Ил, ты что несешь?» – пропищал в голове Тин. В ответ Нейт Блайн запрокинул голову и рассмеялся. «Кажется, я его забавляла. Но через несколько секунд муж посерьезнел». «Обычно желание ущемить другого возникает у слабого духом человека». Он потянулся, откупорил бутылку и разлил по бокалам бордовую жидкость. «Угощайтесь, Елена. Потом проворчал. «Темнейший. Они не могли положить хотя бы горчицы. Так, о чем мы там говорили? Ах, да. К тому же вы напоминаете характером мою мать. Она тоже была не похожа на других женщин. А еще мне интересно, чем закончится ваша затея с новым госпиталем?» Столько целеустремленности и упорства не у каждого мужчины есть. Вы боец. В его словах прозвучало одобрение, и это было неожиданно приятно. Я разрезала пополам булочку, подцепила кусок мяса и помидор вилкой. Расскажите о своей матери. Мне интересно послушать. Когда мне было девятнадцать, ее не стало. Она была целительницей. Всю жизнь училась и неплохо разбиралась в других отраслях. Норвин говорил спокойно, как-то слишком спокойно, словно специально прятал боль и грусть. С отцом у них был брак по расчету, но я не видел более гармоничной и дружной пары. Они редко ругались, хотя... Если и ругались, то в доме звенели стекла. Я улыбнулась и стащила еще кусочек мяса. Она любила театры и выставки, занималась наукой и изобретением новых лекарств. Некоторые даже испытывала на себе. Отец ее обожал. На людях он был суровым боевым магом. А дома...» Нейт Блайн усмехнулся по-доброму. «Если бы его боевые товарищи узнали, какой он наедине с семьей, были бы очень удивлены». «Почему не стало вашей матери?» — спросила я осторожно и заметила, как окаменело лицо Нарвина. Он поднял на меня холодный взгляд. «Ее убили». Я непроизвольно прикрыла рот рукой. «Простите, не извиняйтесь, я пережил эту потерю, смирился. На это ушли годы, и успокоился я только после того, как убийца был наказан. Его поймали?» Норвин кивнул. «Да, я нашел и убил его. Этот подонок был врагом моего отца. Он решил отомстить ему через мать. Низко и недостойно мужчины». Это недостойно никого. Я не знала, что еще сказать. Просто замолчала и повернулась к тающему в туманной дымке городу. Волнительно было осознавать, что сейчас мы уже далеко от земли. «Какое-то невеселое у вас свидание. Вы оба слишком занудны. Нет, у вас ни капли романтики. Просто идеальная пара!» Снова произнес Пескун, и я ответила ему мысленно. «А ты, думал, в цирк пришел?» И вообще, помолчи пока, будь добр. Иначе шоколада больше не получишь. Все-все-все, замолкаю. Испуганно пропищал Тиин. И в мыслях снова воцарилась тишина. Я чувствовала задумчивый взгляд Нарвина. Когда ему надоело сверлить мой лоб. Он, наконец, сказал. Смотрю на вас и не могу понять. Что не можете понять? Он пригубил напиток и застыл держа в пальцах хрустальный бокал. «Вы очень сильно изменились с тех пор, как я видел вас в доме ваших родителей». Норвин говорил тихо, а у меня сердце убегало в пятки от этих слов. Снова вернулось тревожное чувство, а мы здесь одни и не спрятаться. Вас как будто подменили. Другие жесты, мимика, манера говорить. У вас стал совершенно другой взгляд. Взгляд человека повидавшего слишком много. Что же все-таки случилось? Вы можете рассказать мне, только не лгите. И что ты будешь делать, признаешься? Вновь активизировался пушистый друг. Ага, особенно после того, как я прочитала, что попаданцев уничтожали. Ответила я со скепсисом. Нет, он, конечно, выглядит адекватным и благородным, но Норвин боевой маг задача которого – защищать государство. Мало ли, как он отнесется к тому, что меня занесло из другого мира. Может, он будет в ярости, что я не настоящая Елен? Или вообще решит, что я ее убила. И долг наверняка повелит ему меня сдать, даже если я ему нравлюсь. Не хочу. Думаешь, если он сам обо всем узнает, будет лучше? Не лучше, но... Погоди, сейчас не время. Да. Пока не время, несмотря на то, что мне хочется сбросить этот груз и поделиться с кем-нибудь своей тайной. Пока я мысленно переговаривалась с Пескуном, Норвин смотрел на меня и ждал ответа. Мы зависли на самой высокой точке подъема. Даже время, казалось, замерло. «Раньше вы видели маску, которую приходилось носить, потому что все хотели видеть скромную неприметную девушку. Теперь пришла пора стать собой». Лгать было невыносимо стыдно, но я убедила себя, что это ложь во благо. Однако противно скребущееся чувство никуда не делось. «Что ж», Нарвин опустил взгляд и задумался. «Все ясно». «Вы любите столицу?» Спросила я, чтобы сменить опасную тему. «Большую часть жизни я провел здесь». Он тоже посмотрел на раскинувшийся внизу город. «Да, пожалуй, мне нравится Флейвинг». «А вы жалеете, что променяли город с тысячей возможностей на далекий Левиль?» «В Левиле у меня тоже есть возможности. Например, там совсем не целителей моего уровня», — ответила я резонно. «У меня много планов. Осуществить их будет трудно. Но вы все-таки поверили в меня». «Вас хлебом не корми, только дай поговорить о работе». Уголки губ мага легонько дернулись. «В этом моя жизнь». — Жизнь, посвященная только работе, неполная, — возразил он. — Я знаю, о чем говорю. — А жизнь без дела, которым не горишь, несчастная. Я тоже знаю, о чем говорю. — Хорошо, что у нас похожие взгляды. В наше время это редкость. Я была с ним согласна. В моем старом мире это тоже было редкостью. Спуск прошел за легким разговором о детстве. Я спрашивала Нарвина, он с удовольствием отвечал. Рассказал о школе, о друзьях, о своей учебе в академии. Он закончил боевой факультет и был одним из лучших адептов своего выпуска. Однако о том, что было после, говорил неохотно, и я не стала настаивать. Обмолвился лишь о том, что многих его однокурсников уже нет в живых. Экипаж довез нас до столичного дома. Нарвин говорил, что за городом у него имеется еще и поместье на берегу озера но ехать туда в ночи уже не было смысла. Это и хорошо, потому что усталость давала о себе знать, и я украдкой зевала в кулак. Едва ступив за порог, я услышала возглас. «Нарвин, мальчик мой, ты вернулся!» И навстречу вышла миловидная старушка в кружевном чепце. Глаза светились радостью, когда она смотрела на мага. И молодую жену привез. Взор ее обратился в мою сторону, И она всплеснула руками. «Добро пожаловать, Нейра Элен! Я очень хотела с вами познакомиться. Зовите меня Донни. Я нянечка этого мальчугана». «Донни!» – буркнул он, смутившись. «Какой я тебе мальчуган!» «Для меня ты всегда будешь маленьким!» – улыбнулась старушка с умилением. «Я получила твое известие с посыльным». «Поэтому попросила Терри приготовить ужин. Спать вот не ложилась, все вас ждала». После этого, не слушая возражений, няня буквально затолкала нас в кухню. Нарвин смотрел на старушку с нежностью и не хотел обижать отказом. Вообще такое выражение его лица видеть было непривычно. «Она всегда была для нас членом семьи. Даже когда я вырос, она захотела остаться у нас». И не заменила мне семью, когда не стала родителей. После легкого, но сытного ужина муж повел меня на второй этаж. Дом его семьи был большим, но уютным и чистым. Слуги не ленились даже в отсутствии хозяина. «Я велел подготовить для вас комнату матери». Нарвин открыл передо мной дверь, пропуская внутрь. Хозяйки не было уже давно, однако создавалось впечатление, что та покинула эту комнату, Не далее, чем вчера. В воздухе витал легкий аромат лаванды. На полке стояли милые безделушки и свежие цветы в вазе. На столе книги и чернила. Нарвин замер на миг. Потом направился к туалетному столику. На нем разместилась шкатулка темного дерева. В центре ее искусно вырезанный цветок с сердцевиной из аметиста. Нарвин взял шкатулку в руки и откинул крышку. «Здесь хранятся наши фамильные драгоценности. Позвольте преподнести их вам в качестве свадебного подарка». Он бережно извлек золотое колье с россыпью мелких изумрудов и бриллиантов. В центре висела длинная изумрудная капля, похожая на слезу. «Повернитесь!» Я послушно сделала то, что он просил, и ощутила, как металл обернул шею. Капля легла в ложбинку, блеснув россыпью зеленых искр. Чужие руки бережно отвели в сторону волосы, пальцы коснулись кожи. Щелкнула застежка. Норвин за плечи развернул меня к зеркалу. Некоторые из этих украшений являются артефактами, но никто не знает, какую силу они проявят у нового владельца. Камни заряжаются духовной энергией хозяина, привыкают к его магии. Он не спешил убирать руки, выписывая большими пальцами круги у меня на плечах. Это и напрягало немного, и... Было приятно чувствовать чужую силу. Да, чего уж скрывать. Но романтический флер нагло развеяли. «Золотишко! Камешки!» Восторженно пропищал Тиин. «Не вздумай отказаться, иначе покусаю». Вот что с ним делать? Теперь я понимаю, Илен, которая оставляла фамильяра дома в одиночестве. Он кого угодно с ума сведёт. «Что такое?» «Вы не рады подаркам?» – спросил Нарвин, и в голосе прозвучала ирония. «Я? Нет-нет, конечно, рада. Просто немного обескуражена». Стыд из-за вынужденной лжи снова накатил волнами. «Вот что делать, если я такая совестливая?» Не хотелось смотреть ему в глаза, но я сделала над собой усилие. И даже улыбнулась. А в ответ увидела, что Нейд Блайн слишком пристально меня рассматривает как будто в душу норовит заглянуть. «Вам идут изумруды. Изумруд считают камнем целителей. К нему есть серьги и перстень. Он дал мне заглянуть в шкатулку, и я, завороженная игрой света, достала серьги. Две капельки в обрамлении маленьких сверкающих бриллиантов. Муж взял мою руку и надел на палец перстень. «Здесь много украшений, и мне будет приятно, если вы будете их носить». «Благодарю вас. Они очень изящные и дорогие. Хороните их, чтобы передать по наследству нашим детям». С этими словами он пожелал спокойной ночи и удалился, хлопнув дверью чуть громче, чем положено. Некоторое время висела тишина, и вдруг... «Да уж, такими темпами детей я от вас дождусь еще не скоро», вздохнул Пескун и развоплотился. Пушистый нос сунулся в шкатулку, Глазки жадно загорелись. «Ух ты! У Елен такого добра не было!» «Знаю, ты говорил, что они обеднели». Принимать такие подарки было неудобно, хоть я и понимала, что, как жена, имею на них полное право. Но Нейт Блайн тоже имеет кое-какие права. Он женился на мне не из-за красивых глаз. Кроме изумрудного комплекта, здесь были браслеты, кольца. «Крупновато на мой вкус, но от некоторых я ощущала странное тепло. Наверняка это тоже какие-то артефакты. Драгоценные камни переливались всеми цветами радуги, орнаменты, узоры с природными мотивами, тонкая филигрань, причудливое плетение заставляли восхищаться талантом мастеров, их выполнивших». «Скажи, Пескун, ты не знаешь, как работают артефакты?» «У Елен должна быть книга по артефакторике», – задумчиво протянул он. «По уму тебе бы ее изучить». Норвин сказал, что у разных владельцев они могут проявлять разные свойства. Я закрыла шкатулку и присела на кровать. Просто голова кругом. Но, как говорила героиня одной книги, я подумаю об этом завтра. Спать хотелось ужасно, но стоило лечь в постель как в голове закружились выдержки из книги Прогрозы. Магическое зрение позволило информации накрепко засесть в памяти, и я как будто на его увидела строки. В библиотеке я лишь пробегала страницы глазами, а понять их содержимое смогла только сейчас. Иногда при подселении души из другого мира она получала не только способности хозяина тела, но и обретала новые чаще всего разрушительные, из-за чего считалось, что подселенцы подлежат уничтожению. Наблюдалось усиление обретенных способностей. Могла открываться новая сила, которой не владел прежний хозяин тела. Описан случай гибели мага Сатиуса Норда после попадания магической молнии. Он не должен был выжить, но, к удивлению свидетелей, поднялся на ноги и вел себя как одержимый. Маг был заперт в лечебнице для душевнобольных, но бежал, убив при этом персонал в количестве 12 человек. Только спустя 10 лет было выяснено, что тело Сатиуса Норда было занято подселенцем. К этому времени он успел окончательно утратить разум и покончить с собой. Абзац описывал события глубокой старины. По телу пробежала дрожь. «Мне стало жаль беднягу-попаданца, которого нежданно-негаданно выдернули из своего мира и заперли в теле загадочного мага. Может, он был обычным крестьянином на Руси и о магии ни сном, ни духом. Или верблюдов разводил на Востоке. Неудивительно, что его приняли за сумасшедшего. Вон, на первых порах Горн тоже думал, что у меня проблемы с головой. И хорошо, что я быстро сориентировалась». В книге все выглядело более чем печально. Но разве это значит, что со мной случится то же самое? Нет, с чего бы. Просто этот мир еще не знал упорства русских женщин, особенно акушеров-гинекологов. Дом Сальвадора Эйле был совмещен с лабораторией. Нарвин, полистав магический справочник, узнал адрес, и уже через полчаса мы обивали порог. «Да где его носит? Муж с раздражением подергал за шнурок от колокольчика. Все утро Нейт Блайн был хмурым и задумчивым, а я, чтобы ненароком не попасть под раздачу, не лезла с вопросами. Внутреннее чувство подсказывало, что он недоволен из-за меня. Еще и сопровождать решил, хотя раньше в мои дела не вмешивался. Наконец, когда даже мое терпение готово было лопнуть, за дверью послышались шаркающие шаги. Заскрежетал замок и в двери высунулся нос. «Кто вы такие? Чего надо?» «Вы Сальвадор Эйли?» спросил Норвин. Ну я. А вам чего?» «Похоже, мы нагрянули не вовремя, или этот человек просто гостей не любит. И да, я его даже понимала. Шуршишь себе над любимыми делами, трясешь колбами да пробирками, а тут на тебе, явились не запылились». «Нейра желает поговорить с вами». «Пускай, — говорит, — побыстрее!» — прозвучала сухая усмешка. «А то у меня эликсир стынет!» Норвин надавил на дверь, заставив ее открыться. «Манерами вы не блещете, уважаемый Найт Эйли! Нам за порогом с вами разговаривать!» Тот попытался возразить, но было поздно. Муженек завалился в гостиную, жестом приглашая меня войти. Я увидела самого Сальвадора. Он пятился с опаской разглядывая нас. На вид я бы дала магу лет 40 с небольшим хвостиком. О том, что он давно не юноша, говорила залысина на голове, чуть оплывшее лицо и сгорбленная осанка. Серый костюм с длинным фартуком из материала, похожего на незабвенный бриоль, были заляпаны пятнами неизвестного происхождения. Откашлившись, я вежливо произнесла. Доброго дня, уважаемый Нейт Эйли. Я прибыла к вам по делу. По какому такому делу? Я человек занятой. Сразу предупреждаю. Афродизиаками не торгую. Он строго покачал пальцем. Делать мне нечего. Я ученый маг, а не восточный лавочник. Нарвин сделал жест рука руколицо и вздохнул. Я же приветливо улыбнулась. Ох, нет, никаких афродизиаков. «Я много слышала о вас как о человеке широких взглядов и что вы проводите различные опыты, разрабатываете новые лекарства». Я старалась похвалить его и сразу расположить к себе. Наверное, он такой колючий и неприветливый, потому что привык к насмешкам. «Я тут кое-что вам принесла. Открыв сумочку, я извлекла футляр с пятью узкими баночками размером с палец. Их закрывала крышка с магической печатью которая позволяла препаратам долгое время не портиться. В глазах мага мелькнул интерес. Я достала один из образцов и покачала туда-сюда, взбалтывая мутную жидкость с фрагментами пищи. Боковым зрением увидела, как скривился Нарвин, будто его затошнило. Ути-пути, какие мы нежные! Зато как людей поджаривать, так запросто. — Что это? Я передала склянку магу, и тот, сощурившись, Внимательно осмотрел содержимое через стекло. «В общем, узнав, что вы занимаетесь разработками новых лекарственных средств, я решила предложить вам попытаться изобрести противобутулическую сыворотку, поэтому привезла материал. По мере того, как я говорила, рот ученого открывался все шире и шире. Казалось, он не может поверить в услышанное. «Вы говорите, что смогли победить бутулизм?» Сальвадор Эйли задумчиво почесал макушку, и в голосе его прозвучало уважение. «Немного народных средств и магии, но маги-целители есть далеко не всегда и не везде. Часто людям помочь просто некому. Вот если бы вы смогли получить вытяжку, экстракт?» Мне казалось, я вижу, как в голове Сальвадора шестеренки крутятся быстрее и быстрее. Взгляд возбужденно забегал, руки затряслись. Я знаком с ботулизмом. Это и правда страшная хворь. Спастись почти невозможно. Давно мечтал изучить ее, но материал взять было негде. По заказу уже не болеют. То, что в деревне случилась вспышка ботулизма, огромная удача. То есть не удача, а... Ладно, неважно. Идите за мной. Переглянувшись на Рвином, мы пошли по коридору вслед за воодушевленным ученым. Он что-то бубнил себе под нос. И вот, наконец, распахнул перед нами дверь в светлое, облицованное плиткой помещение. В центре стояло несколько столов с горелками, ретортами, заполненными цветными жидкостями. Котелок – аппарат, подозрительно напоминающий самогонный. Полки были заставлены журналами. Журналы валялись и на полу. В углу стоял аквариум с лабораторными мышами. Из комнаты вело еще несколько дверей и я даже подумать боялась, что скрывается за ними. Надеюсь, он на людях опыта не ставит, спросил Нарвин так, чтобы слышала только я. Боитесь, что он нас тут запрет и не выпустит? Муж только фыркнул в ответ и скрестил руки на груди. Сейчас я работаю над лекарством от оспы, но ясное дело, ничего вам не покажу. Это очень опасная и заразная болезнь. Для ее изучения я заимствовал гной из пусту заболевших. Чтобы получить материалы, мне пришлось отправиться в Родобат, в самое сердце эпидемии. Из книг по географии этого мира я знала, что Родобат — это слаборазвитое южное островное государство. «Конечно, это тайна!» — добавил Сальвадор с усмешкой, а я заметила, как в очередной раз перекосила беднягу Нарвина. «Меня арестуют, если узнают, что я подверг опасности заражения, флейвинг!» «Значит, у вас тут зараза под боком, а никто ни сном, ни духом!» Вкратчиво поинтересовался муженек, и стальные глаза его сузились. «На какие жертвы не пойдешь ради науки?» В этот момент во взгляде Нейта Эйли засветилось почти безумство. Он действительно стал похож на чокнутого исследователя. «Но, клянусь, никто не пострадает. Если что-то пойдет не по плану, сработают защитные магические печати, наложенные мною, и лаборатория самоуничтожится. Вместе со мной, естественно!» Теперь перекосило уже меня. Да уж, наука требует жертв. Я вспомнила, на что шли исследователи прошлого. Например, Зинаида Ермольева, прозванная госпожой Пенициллин, Изучала на себе холеру и едва не умерла. Она же во время Второй мировой изобрела наш, русский пенициллин, потому что никто не хотел продавать СССР секрет его производства. И он получился лучше и эффективнее западного. Великая была женщина. Может, даже Сальвадору Эйли суждено стать вторым Эдвардом Дженнером, который создал вакцину от Оспы. Если так, то это станет настоящим прорывом. «Этот мир еще столько интересного ожидает. У него будут свои герои, о которых напишут в учебниках». Маг-ученый с жадностью сгробастал все мои образцы, не забыв душевно поблагодарить. Эйли оттаял и растерял все колючки, стоило склянкам оказаться у него в руках. Он был похож на ребенка, получившего новогодний подарок. Перед тем, как покинуть убежище одинокого ученого, я оставила ему свой адрес и попросила известить, когда будет готово лекарство от ОСПы и какие-то сведения по противобутулической сыворотке. Да и вообще собиралась отправить ему несколько писем, в которых раскидать зацепки намеки о том, как в моем мире были открыты некоторые препараты и вакцины. «Выглядите довольный», – хмыкнул Норвин и положил мою руку себе на сгиб локтя, когда мы оказались на улице. «А вы довольны?» Я с надеждой посмотрела на мужа, ожидая увидеть... «Что?» И в его глазах, голосе, было что-то новое. «О, дорогая Элен, я очень доволен!» «Интересно, он намеренно выделил имя Элен, или меня опять паранойя кроет?» А Найд Блайн как будто испытывал мое терпение. «Я узнал кое-что интересное. Я ведь тоже в какой-то мере исследователь!» «Я вас не понимаю. Скоро поймете. А теперь давайте поспешим обратно в Левиль. Ох, чует моя многострадальная печень. Нарвин что-то задумал. Будь я проклята, если это не так».